Состав и свойства чая Химический состав Хотя чай изучается на протяжении веков, а над раскрытием его химического состава ученые трудятся по меньшей мере полтораста лет, только за последние десятилетия стало возможным получить сравнительно полное представление о том, какие химические вещества входят в состав чая. Но и поныне некоторые химические вещества остаются в чае нераскрытыми, либо распознанными лишь в самом общем виде. Если еще в конце XIX века считали, что чай состоит из четырех-пяти основных веществ, то теперь в чае насчитывают десятки одних лишь крупных групп веществ каждая из которых включает множество сложных и простых элементов. Общее число входящих в чай химических веществ и соединений пока еще невозможно подсчитать. 10-15 лет тому назад их насчитывалось около 130, а ныне обнаружено уже около 300, причем 260 из них уже удалось идентифицировать, то есть раскрыть их формулу. Следовательно, чай сложнейшее и разнообразнейшее по своему химическому составу растение. При этом следует иметь в виду, что химический состав свежесорванного зеленого чайного листа и сухой чаинки, полученный из этого листа, не одинаков. В сухом чае он разнообразнее и сложнее. В то же время не все химические вещества, присутствующие в свежих листьях, остаются в сухих чаинках после фабричной обработки. Одни исчезают бесследно, другие испытывают окисление и частично изменяются, третьи вступают в сложные химические реакции и порождают абсолютно новые вещества с новыми свойствами и признаками. Вполне естественно, что нас, как потребителей чая, Интересует прежде всего вопрос о тех химических веществах, которые содержатся в чайном напитке, в настое. Ведь именно растворимая часть чая поступает в организм человека. На них мы поэтому и остановимся поподробнее. Как показали исследования, чай состоит на 30-50% из экстрактивных, то есть растворимых в воде частей. На практике растворимость никогда не осуществляется полностью. Зеленые чаи содержат больше растворимых веществ – 40-50%, а черные меньше – 30-45%. Кроме того, чем моложе, выше качеством листья чая, тем богаче экстрактивными веществами получен из них сухой чай. И наоборот, чем старее, грубее листья, тем менее выходит в настой растворимые вещества, тем менее вкусен чай. Из растворимых веществ прежде всего следует обратить внимание на шесть самых важных групп или составных частей чая. Это дубильные вещества, эфирные масла, алкалоиды, аминокислоты, пигменты и витамины. Большинство из них было известно давно – Но ныне старые представления о всех этих группах веществ в значительной степени расширились. Дубильные вещества – один из существенных компонентов чая и чайного настоя. Они составляют 15-30% чая и представляют собой сложную смесь более трех десятков полифенольных соединений, состоящую из танина и различных по крайней мере семи, катехинов, полифенолов и их производных. Прежние представления о чайном тонине, как о простом дубящем веществе, которому приписывался горький вкус, были существенно изменены благодаря работам академика Курсанова и, кажется, сейчас по меньшей мере наивными. Следует иметь в виду, что тонин чая или теотонин неравнозначен фармацевтическому танину или галлотанину. Телотанин представляет собой сложный химический комплекс, состав которого теперь полностью расшифрован.